Глава пятая, в которой обрывается земная ее доль, а вместе с ней и нить расследования. Бричка Поликарпова оказалась не нужна. Железный человек оставил ее у конторы стряпчиво. Купец не воспользовался экипажем, предпочтя крепкому коньяку и удобной коляске пешую прогулку. Увязавшийся за ним Георгий Константинович впервые за несколько дней радовался непогоде. Прячась от начавшегося ливня, преследуемый набросил на голову плащ с пелериной, чем существенно ограничил себе обзор и облегчил исправнику слежку. Красться за было ничуть не трудно. Опытный полицейский держал дистанцию и был готов в любой момент укрыться в подворотне. Впрочем, осторожность оказалась излишней. Беспечный коммерсант не оборачивался, не глядел в витрины, проверяя в отражении наличие хвоста. День обещал быть пасмурным. В окнах горели редкие огоньки, расплываясь неясными пятнами в пелене дождя. Вебер возблагодарил Бога, что Курган-город маленький, в таком не заплутаешь. Спустя четверть часа заборы стали пожиже и покривее, на горизонте замаячила темная стена леса, а вскоре и строения и вовсе сошли на нет. У крайнего дома, недобро взирающего на пустырь заколоченными ставнями, возник темный силуэт, и тут же шагнул навстречу Андрею Пантелеевичу. «Что за фигура? Не грабитель ли?» Выглянув из-за угла, Вебер убедился в ошибочности предположения. Мужчины молча поручкались и споро зашагали по направлению к Чищобе. Бесстрашный исправник подождал, пока парочка скроется под тенью могучих деревьев, вздохнул и пробормотал. «А еще пеняют, мол, зачем вы всюду таскаете с собой револьвер?» Откинув барабан и убедившись, что все патроны на месте, Георгий Константинович припустил к посадкам. «Нельзя ввязываться в такие авантюры без оружия. Уж больно прытки, господа. От таких можно ожидать все, что угодно». У полицейского чиновника возникло очень нехорошее предчувствие. Преодолеть пустое пространство между окраиной города и темным бором было нетрудно. В былые годы покрывались и не такие расстояния. Куда более сложной задачей оказалось нащупать взглядом артельщика Ватрушина и его зловещего спутника. Лес негостеприимно сомкнул над головой сучья, погрузил в сумрак, ненастье довершило работу, лишив преследователя возможности видеть дальше, чем на несколько саженей вперед. Сквозь деревья смутно угадывалось движение, доносился звук шагов. Пытаясь не хрустеть валежником, Вебертенью двинулся за идущими. Небо разодрала серебряная вспышка, следом прокатился гром. Внимательный взгляд железного человека отметил, что Ватрушин и его товарищ свернули с тропы. Интересно, куда собрались? В той стороне только высокий берег и река. Ни делян, ни жилья. Что они там забыли? Георгий Константинович подкрался настолько близко, насколько мог. Укрылся за пышной лапой деревца, похожего на елку. Скорее всего, это и была елка. И тихонько высунулся. Ничего примечательного. Молодые сосны, сухостой, несколько мелких березок. Шум дождя перекрывался плеском волны. Рядом бушевала невидимая отсюда река. Вероятно, она находилась прямо за крутояром. Хотя сие, пожалуй, не просто яр, а целый обрыв. Вдруг у самого края началось шевеление. Похоже, там сидели люди. При виде пришедших вскочили с мест, стянули шапки. Ясно. Работники встречают начальство. Внимание привлекла стоящая поодаль телега. Что у них там? Под рогожкой. Вот бы посмотреть одним глазком. Вебер ужом скользнул к мокрой земле, поерзал. Кажется, можно рискнуть. Почва хоть и раскисла, не особенно чавкает. Медленно, очень медленно пополз в сторону коляски. Наконец рука нащупала грязное колесо, забралась повыше и уцепилась за кромку дощатого борта. Подтянувшись, железный человек отогнул край промокшей материи, осторожно заглянул внутрь. На дне повозки обнаружились плотно закупоренные бутылки, с виду совершенно обычные, темно-зеленого стекла, без этикеток. Внутри бесцветная жидкость, не то вода, не то еще что-то, так не поймешь. Помощник уездного исправника настороженно прислушался. Тихо, даже слишком тихо. Почему не слышно монотонного гула голосов? Неужели сходка закончилась? Вдруг горло коснулась холодная сталь. Слегка обожгло кожу. На ворот кителя шлепнулась капля крови. Вебер замер в неподвижности, проклиная себя за безалаберность. Стараясь не делать резких движений, застегнутый врасплох полицейский чуть повернул голову. Подле него стояли двое. Первый надежно удерживал неудачливого лазутчика за шею, и оставался вне поля зрения. При взгляде на второго железный человек едва не скрипнул зубами. Конечно, это был вотрушен Со слипшимися от ливня рыжими патлами, глумливо перекошенной рожей, купец казался и еще более мерзким, чем тогда в трактире, такому зарезать, что высморкаться. Похлопав напарника по плечу, Андрей Пантелеевич смачно плюнул под ноги и с издевкой произнес. «Угомани-ка его!» Нам лишние свидетели ни к чему. Это он, убийца Гнатьева. Наверняка он. Только и успел подумать чиновник городской полиции и немедленно провалился в непроницаемую черноту. Сапоги, густо облепленные грязью, вот первое, что увидел Георгий Константинович, с трудом приоткрыв глаза. Слегка оттопыренное голенище наводило на мысль о спрятанном ноже. Дождик едва накрапывал. В телегу усаживались оборванные люди о чем-то негромко переговаривались, не иначе как батраки, работники шлямоватого купца. Справив дело, отправлялись домой. Прямо над головой Вебера раздался знакомый насмешливый баритон. «Не померли еще, ваше высокоблагородие? Вот и слав нас! Погодите, покамест, ждать осталось недолго. Сейчас запалим деревца, и Рома займется вами по-настоящему». Железный человек потянул носом. В ноздри шибанул резкий неприятный запах. Керосин! Вот что было в тех бутылочках. «Так сыро же!» — пробормотал исправник и не узнал собственного голоса. В висках застучало при малейшем напряжении голосовых связок. Видно, подельник торгаша передавил ему сонную артерию. И вообще, леса ополхают по весне, вам ли не знать, Ватрушин? По весне они сгорают полностью, к чертовой матери. А ныне самое то. Кора обуглится а полезная сердцевина останется в целости и сохранности, и причина возгорания, что называется, налицо. Молния. Бац. Готово. Получите. Распишитесь. Эх, складно придумано. Еще бы не складно. Правда, Гнатьев зараза не оценил. Я с ним и так, и эдак, ни в какую. И слушать не стал. Упрямый был осел. Ничто. Теперьечка у меня гладенько все пройдет. Чиновник лесного хозяйства, думаю, будет вести себя паенькой. Коля бы ему взятку сунул. А сейчас и того не надобно. Забоится в шакрахмальная. Так на так. Все подпишет. По бумагам делянку признают горельником, сдедуктировал Вебер, а по факту выйдет добрая древесина и почти задарма, да и речка рядышком. Далеко волочить не придется. Но купчина у вас и голова. Ну и голова. Благодарствую на добром слове, мил человек. но это пустякис. Вы слушайте, что дальше будет. Впереди самое интересное. Рыжий облизнул пересухшие губы. Дал я, конечно, маху, притащив сюда репейник на хвосте. Вляпался так вляпался. Придется взять грех на душу. Обскакали вы меня, Георгий Константинович. Но моего-то торчонка рому, по ихнему рамис. На не проведешь. Это я за ним из трактира вышел. Он явился доложить, мол, все приготовления сделаны, показался и исчез. После ждал меня на окраине... Полезнейший экземпляр, зверюга знатный. Сюда притопали, начал было мужичкам задачу обсказывать. Гляжу, нехресть мой сгинул. Как есть испарился, моргнуть не успел. А он вас уже сцапал, голубчика. С таким, брат, не шути, мог и сразу пику в бок всадить. Повезло. Да уж, повезло так повезло, сиронизировал помощник-исправника. Одного не пойму, почему сразу меня не кончили. «Не для того ведь, чтобы похвастаться преступным замыслом?» «Нет, конечно», — вздохнул Ватрушин, «нельзя вас ни резать, ни стрелять, хотя Рома очень нажелал испытать позаимствованные у вашего высокородия левольверт. Козырная штуковина! Неплохо нынче вооружают будочников!» Недавняя война наглядно продемонстрировала преимущество револьверов над однозарядными пистолетами капсульного устройства — В последние годы остров стал вопрос перевооружения армии и полиции. Однако создать собственный стрелковый экземпляр было сложно. Наладить массовое производство – дорого. Наверху немедленно сыскали выход. Рекомендовали офицерскому составу обзавестись зарубежными образцами. Разумеется, за свой счет. В Кургане таких насчитывалось два – кольт установого пристава и, собственно, веберовский «Лефаше». Полицейский вывернул голову и, наконец, отыскал взглядом пресловутого душегуба. Тот стоял, опершись спиной о сосну, и с невозмутимым видом вертел в руках самоновейший образчик огнестрельного оружия. Глазки щелочки, не моргая, глядели на связанного. Я долго думал, что с вами сотворить. Вороватый коммерсант хрустнул пальцами и скумекал таки, что спрашивается губительно для железного человека: правильно, студеная водица? Тут, правда, вы немного подсказали, разведя душещипательные беседы об утопленниках. Тогда в трактире на Дворянской, помните? Низкий вам за это поклон. Полагаете, в полиции работают глупцы? Ребята мигом раскусят. Захлебнулся человек или его мертво побросили в пучину? Обижаете, господин исправник. Дело нанадулся, Андрей Пантелеевич. Мы вас сначала рылом в ведерко сунем. Точно негодный случай помет а как дергаться перестанете, бережно снесем на бережок. Страшный татарин впервые разомкнул уста. — Сейчас я тебя, сволочь командирская, немножко топить стану, потом речка кидать, вслед плевать. — Меня начнут искать, в городе знают, что я отправился к вам. Купчина жирно рассмеялся. — Ничто. Найдут тело в анатомическом театре, покажут. Смерть идея наступила от попадания жидкости в легкие. Утонул человек, с кем не бывает а меня все одно подозревать будут. Это уж как положено, но доказать ничего не смогут. Ну что, прощевайте, сударь. Как говорится, не держите сердце, не поминайте лихом. Рома, кончай легаша. Азиатский гайменник поставил перед пленником наполненную бадью, больно схватил за волосы на затылке и резко наклонил к самой воде. Запах керосина смешался с болотными ароматами. «Сейчас ты немножечко умрешь». Через мгновение лицо Георгия Константиновича с тошнотворным хлюпаньем ухнуло в ледяную воду. Набранного в грудь воздуха было ничтожно мало. В голове застучал незримый молоточек. Все громче и громче. Казалось, еще немного, и она попросту взорвется. Бабах! Проклятый татарин ослабил хватку. Неужели это конец? Однако сознание не торопилось покидать железного человека. Вернулась возможность дышать. Вебер, не раздумывая, вытянул голову из ведерка. Закашлялся. «Что это лежит рядом?» «Не как Рома Ромис. Живой или мертвый? Если живой, то почему у него во лбу зияет кроваво-красное отверстие?» «Целы!» — На духом раздался встревоженный голос учителя. «Слава Богу! Успели!» Ничего не понимающий полицейский огляделся по сторонам. Так они подожженную делянку заполнили городовые. Над спутанными веревками безуспешно корпели Антон Никодимович и встопорщенный стряпчий. «Сумароков то, что здесь забыл!» «Стой! Пальну!» Прокричали где-то неподалеку. В следующую секунду прогремел выстрел, затем послышался громкий всплеск. Перед глазами возникла голова станового пристава. К этой минуте Вебер уже догадался, что произошло. Спасаясь от погони, купец Ватрушин сиганул с обрыва. «Георгий, ты живой!» Радостно пробосился служивец. «Все позади! Жулики убиты! Обошлось!» «Как убиты?» И Пантелеевич? Ага, я достал его пулей. С таким ранением можно плыть только в одном направлении — вниз. Вот и оборвалась земная юдоль раба Божьего Андрея, устало подумал помощник исправника, а вместе с ней и нить расследования.